Глава пятая. Каратель. Милинда. Прохаживаюсь вокруг экипажа, разминаю шею и тело, затекшие от долгой дороги. Жую хлеб прикоску с вяленым мясом. Неподалеку по деревом переговариваются стражники. Двое из них склонились над сумкой с провизией. Один отлучился по нужде, громко оповестив об этом. Последний повел лошадей на водопой. Обхожу экипаж так, чтобы он разделял меня и моих спутников. Задираю голову. Небо голубое-голубое. Солнце стоит высоко в зените. Стучит дятел. Прыгает с ветки на ветку белка. Пахнет сосновыми шишками, смолой и грибами. Под ногами мнутся сухие иголки». Задумчиво всматриваюсь в ровный ряд вековых сосен. Интересно, если я сейчас брошусь прочь, то далеко убегу, пока меня хватится. И даже если это получится, то каковы мои шансы выжить в одиночку в лесу? Мы достаточно удалились от дома, и эту местность я уже не знаю. А бездумно рисковать стоит ли? Напрягая слух и прищуриваюсь, когда улавливаю впереди странный шум. А в следующий миг на меня из-за деревьев выскакивает девушка, повисает на моих плечах и горячо шепчет. «Спасите! Умоляю! Вопрос жизни и смерти!» Она судорожно сжимает мои плечи и умоляюще смотрит в глаза. На ее лице застыл первобытный ужас. Светлые волосы спутаны, из них торчат листики и травинки. Щеки перепачканы, руки царапаны в кровь, На ней белое свадебное платье, явно дорогущее, хотя порядком потрепанное и местами порванное. Э, пока я пытаюсь уложить все увиденное в голове, в глубине леса слышится топот копыт. Меледи, из-за экипажа доносится тяжелый поступ кого-то из моих стражников. Незнакомка протискивается мимо меня и ловко забирается в экипаж. Едва белоснежный подол скрывается за дверцей, и за деревьев показывается вооруженный отряд из шести всадников. Тот, что возглавляет его, натягивает поводья. Его огромный черный конь встает на дыбы, размахивая копытами. «Миледи, назад!» Двое моих сопровождающих бросаются всадником на перерез, оттесняя меня к экипажу. Лязгуют извлекаемые из ножен мечи, но в следующий миг мои защитники опускаются на одно колено и склоняют голову. «Господин Верховный Каратель!» «Что?» «Вскидываю голову и обмираю. Быть того не может. Хуже встречи не придумаешь. Помимо генерала Сторма, только один человек в Империи способен внушать трепет и дрожь одним своим видом. И он сейчас передо мной. Верный пес Императора!» чьи руки по локоть в крови. Серебристые длинные волосы развиваются на легком ветру. Янтарные глаза с вертикальным зрачком смотрят в самую душу, бесцеремонно копаются в ней, выворачивая наизнанку. На драконе черные доспехи и эмблема Ордена Карателей, самого жестокого и беспощадного из всех когда-либо существовавших. Его задача – обеспечивать незыблемость императорской власти и устранять любые угрозы всеми доступными способами. Несколько лет назад императору было предсказано пасть от руки менталиста. С тех пор любой, чей дар – проникать в чужое сознание через гипноз, внушение или хождение в сны – подлежит истреблению. Пол, возраст, положение – значения не имеют. Каратели не щадят никого, ни бладенцев, ни стариков, ни женщин. Говорят, у Верховного уникальное чутье, и ему достаточно просто быть рядом, чтобы в целой толпе вычислить одного единственного менталиста. Возможно, я уже мысленно и так простилась жизнью, а может, общение с другим монстром тому виной, но в отличие от своих спутников я не чувствую сейчас ни благоговения, Ни страха, лишь скрытое раздражение и желание, чтобы верховный поскорее убрался. К тому же, в отличие от несчастных менталистов, мне скрывать нечего. Сплетаю пальцы и смотрю снизу вверх на карателя уверенно и прямо. Дракон не считает нужным спешиться, остается в седле, смиряет скучающим взглядом меня, моих сопровождающих, Задерживается на гербе экипажа. и злом серой брови дракона усиливается. «Леди Сторм?» «Фактически уже нет, но Верховному об этом знать не обязательно. Пусть-ка имя Рейвена послужит мне напоследок щитом». Склоняю голову в знак согласия. Раздается глухой звук. Дракон спрыгивает на землю. Отбрасывает за спину плащ. Слегка кланяется. «Прошу прощения, если напугал, леди Сторм», — чеканит уверенно, глядя в упор на запертую дверцу экипажа. «Мы ищем женщину. Длинные светлые волосы, белое платье». Каратель переводит взгляд с дверцы на меня. Янтарные глаза с вертикальным зрачком спарывают сознание, беспощадно кромсая ворох поверхностных мыслей образов на пути к правде. «Леди Сторм, вы ее видели?» В повисшей тишине поворачиваю голову. Боковым зрением рассматриваю запертую дверцу кареты. Он — верховный каратель. А эту девушку я впервые вижу. Стоит ли лгать ради нее? Но она выглядела такой напуганной и потерянной. Одна против всемогущего зверя. Совсем как я. У нас с ней намного больше общего, чем кажется на первый взгляд. Так получается. Ее, как и меня, гонит прочь. Меня за то, что не смогла родить. Ее за то, что родилась не с тем даром. Внутри растет бессознательный протест против несправедливости, который выливается в одно короткое «нет». Лгу, не моргнув глазом. «Я никого не видела, господин Верховный Каратель. Он ведь не станет досматривать мой экипаж. Не посмеет?» Несколько мучительно длинных секунд мы с драконом смотрим друг на друга. На мгновение мне даже кажется, что он прочел мои мысли, но в следующий миг Верховный сухо кивает. — В таком случае доброго пути, Леди Сторм. Вскакивает седло и дает знак своим людям. — Продолжайте поиски, она не могла далеко уйти. А потом они скрываются за деревьями, а я хватаюсь за стенку экипажа. В глазах темнеет от напряжения. Фух! Проклятые драконы! Вершители судеб, чтоб никогда больше их не видеть! Госпожа! Один из стражников, совсем молоденький паренек, придерживает меня за локоть. Вам нехорошо? Все нормально. Я, пожалуй, присяду. Забираюсь внутрь экипажа, откидываюсь на спинку сиденья, рассматриваю незнакомку напротив поражаясь произошедшей в ней перемене. Куда только делись дрожь и испуг. Их словно не было. Королевская осанка, легкий наклон головы и мелодичный голос, как звон весенней капели. — Спасибо. — Пожалуйста. Экипаж приходит в движение. — Куда мы едем? Девушка отодвигает занавеску кончиками пальцев. — Мы? Как мило. У нее изящные руки, маленький прямой нос с дернутым кончиком. Верхняя губа пухлее и слегка нависает над нижней, но больше всего притягивают глаза необычного фиалкового оттенка. В обитель светлейшего, отвечая ровным тоном, давя тянущую боль в груди. «Зачем леди Сторм ехать в монастырь?» «Выходит, все слышала и знает, кто я». Впрочем, не все ли равно? А муж нашел себе другую. У них скоро родится сын-дракон, а мне приказано убраться прочь и стать монахиней. При этих моих словах радужка незнакомки вдруг темнеет, становясь из фиалковой чернильно синей Едва заметное изменения оттенка глаз — один из признаков сильного менталиста. Я и так уже поняла, что она обладает запретным даром, «Иначе с чего бы еще верховному карателю ее преследовать?» Вот только ее последующие слова заставляют удивиться. «Похоже, ваш муж тот еще негодяй, леди Сторм. Но он хотя бы не пытается вас убить?» Непонимающе смотрю на белое платье незнакомки. «Так вы...» Девушка подается вперед и протягивает руку. «Деля, которой тоже не повезло с мужем». «Верховный каратель и менталист — так себе пара. Согласны?» Милинда, представляюсь в ответ, пожимая протянутые тонкие пальчики. «Как это вообще вышло? Я думала, каратели ненавидят менталистов». «О, будьте уверены, если бы он заранее знал, кто я, то я бы с вами сейчас не разговаривала. Но я сбежала раньше». «Ну как же, хмурю лоб, ведь он был так близко и не почувствовал». «Все эти разговоры про его чутье?» «Правда», — нехотя признает Дели, затем приспускает Ли в платье, и я вижу на ее груди нарисованный древний витиеватый круглый символ с глазом в центре. Но есть защита, хотя и временная. Дели приводит платье в порядок, барабанит пальчиками по кожаному сиденью. «Послушай, Мелинда, знаю, мои два знакомы, но я сразу тебе поверила». «Сам Светлейший свел нас вместе. Ты помогла мне, и теперь я у тебя в долгу. Не спорь. К тому же обитель — это последнее место, где меня станут искать. Поэтому я отправлюсь сюда с тобой. Ты не против?» Смотрю на нее, как на сумасшедшую. «Уверена? Не боишься лишиться магии? Я слышала, ее там отнимают». И это не считая других прелестей, вроде голода и тяжелой работы. «Если нам не понравится, уедем», — пожимает плечами Делия. Вот так просто. Кажется, она понятия не имеет, что это за место. И обители светлейшего не возвращаются», — грустно качаю головой. «Оттуда не уехать и не сбежать». «Мелинда». Делия вздыхает с улыбкой. «Я сбежала от верховного карателя». «Думаю, с монахинями будет куда проще. Так что, едем вместе?» Она подается вперед, упираясь локтями в колени, и протягивает мне поднятую вверх ладонь. Смотрю на Делю, и внутри разливается странное чувство. Я знаю ее всего несколько минут, а чувство такое, как будто мы всю жизнь знакомы. Разве так бывает? Едем. Ударяю ее ладонь своей. Дели сжимает кулачок и выжидательно на меня смотрит. Следую ее примеру. Касаемся друг дружку костяшками пальцев. Ребячество какое-то, но от него вдруг теплее на душе. Деля одобрительно кивает. «Тогда слушай мой план».